устремился в дальний конец коридора, туда, где за центральной рубкой против биологического кабинета находилась лаборатория. Через пять минут Козырев и Цой, словно смыв с себя всю усталость этих дней, стояли у своих рабочих столов, уверенно принимаясь за последние решительные опыты. И действительно, день 15 августа мог бы считаться днем удачи. Прежде всего с утра заработала радиостанция, и капитан смог наконец после 17 суток вынужденного молчания сообщить правительству подробные сведения о настигшей подлодку аварии. Второй победой этого замечательного во всех отношениях дня было окончание ремонта носовой пушки. Опыты, проделанные главным акустиком Чижовым, для проверки ее работы прошли блестяще. Подлодка вернула себе свое грозное оружие, свою высокую боеспособность и могла уже не чувствовать себя бессильной игрушкой случайностей. Вскоре же после обеда вступили в строй оба инфракрасных разведчика. После семнадцати суток слепоты подлодка вернула себе зрение. Правда, это не было полным зрением – Ультразвуковые прожекторы еще не были готовы, но и их ремонт подходил к концу. Это было для акустиков вопросом всего лишь двух дней. И, наконец, с п я т часов под дюзовым кольцом яростно горел новый термит, не поддающийся влиянию повышенного содержания хлористого магния в океанской воде.